Глава 17 Утром, когда мы собрались в офисе, Кузя живо сообщил. Номер телефона, с которым связалась Воронова, зарегистрирован на Андрея Константиновича Зимина. «Кто он такой?» — осведомился полковник, поправляя шапку. «Известный советский художник», — объяснил нам пловец в бескрайнем мире интернета. «Анна — единокровная сестра Филиппа», «Ждет Дарью в полдень в своей мастерской». «Поняла», — кивнула я. «Расспроси ее о сумке с бриллиантовой застежкой в виде буквы F, велел полковник. «А подробности о Зимине есть?» «Пока только то, что плавает на поверхности». «Живописцу 90 с хвостом, но он до сих пор активно работает. Его конек — портреты известных актеров, писателей, певцов». В прежние годы дружил со многими из своих заказчиков. Ни в чем не нуждается. Имеет роскошную квартиру, машину, дачу. Летает за границу. Женат. У него был сын Константин. «Он умер?» — уточнил Дегтярев. «В живых его нет. Что случилось, узнаю», — пообещал Кузя. «Зимин сегодня востребован. Только в наше время ему больше нравится изображать...» бизнесменов и политиков. Андрей Константинович до перестройки еще брал заказы на создание мозаик в разных местах. В домах культуры, зданиях горкомов и обкомов КПСС. Выкладывал на стенах Кремль в лучах солнца или изображал некую местную достопримечательность. Мозаикой теперь не занимается, только портреты пишет. Екатерина Андреевна, когда разговаривала с мужчиной, «Рассердилась и сказала, что ей следовало мне всю правду про Марина рассказать», — вспомнила я. «И еще она говорила про ожившего покойника, пообещала Желтухе историю донести». «Интересно. Почему Воронова сразу после ухода Дарьи позвонила Зимину?» — начал размышлять вслух Дегтярев. «Меня это тоже удивило», — согласился Кузя. «Поскольку Екатерина жила с Василием Мариным...» «Я подумал, вдруг художник и отец Филиппа Марина друг друга знали». «Вряд ли», — прогудел Дегтярев. «Большая разница в возрасте — помеха для полноценной дружбы». «Не всегда», — возразил Сеня. «Нашел фото Василия, где он с приятелем», — продолжил Кузьмин. «Есть сайт, как молоды мы были. Народ туда кидает снимки своих школьных и студенческих времен». Василий дружил с Зиминым, только не со старшим, а с его сыном Константином. Они вместе занимались в театральной студии «Подмостки», играли в одних постановках. Заведение отмечало юбилей и выложило на свой сайт много снимков, фото студентов разных факультетов. «Дашуля, а где Феликс?» Я удивилась вопросу. «Улетел в командировку в Египет. Вернется через пару недель». «Ты забыл, как искал ему билет на удобный рейс?» «Вообще из головы выпало», — признался Кузьмин. «Займемся делом», — вклинился Толстяк. «Возможно, Екатерина дружит с Андреем Зиминым. Может, у нее был роман с ним». «Мне она сообщила о горячей любви с Василием Петровичем», — возразила я. «И что?» — пожал плечами Сеня. «Одного обожала, с другим просто спала». «Эко удивление!» «Василий погиб, и Андрей послужил утешением», «предположил Кузя». «Зимину сто лет!» — напомнила я. «Чуть меньше!» — поправил меня полковник. «Слегка за 90 Но когда пропал Василий, художник был намного моложе, Екатерина на два десятка лет моложе мужчины. «Чем не пара? Он богат, она мила». «У Вороновой был любовник некий Пётр», — вспомнила я. «Старше неё, при деньгах, работал в организации, которая отправляла учителей за рубеж. Екатерина опять оказалась в Африке, а этот Петя там служил послом». «Проверю. Может, Петра и не было, а был Зимин?» — решил Кузя. В офис вбежала Марина. «Спасибо, чаю не надо», — — быстро сказал полковник. «Даша ведь вчера ездила к Вороновой Екатерине Андреевне!» — поинтересовалась моя подруга. «Да!» — кивнул Сеня. «У нас завелся еще один детектив!» — вздохнул полковник. «Штат разрастается!» «Женщина чуть не погибла!» — выпалила супруга Дегтярева. «Как? Где? Почему?» «Откуда знаешь?» Одновременно спросили все сотрудники агентства «Тюх», исключая меня. Я просто молча переваривала информацию. Наводила на втором этаже на кухне порядок, включила телек, чтобы не скучать, и случайно наткнулась на канал «Сплетник ТВ». Там корреспондент сообщил о том, что Екатерина Воронова в тот день, когда Даша с ней беседовала, поздно вечером упала на рельсы в метро. «Чудом жива осталась!»